Глава седьмая «Вы ведь с самого начала знали, что ее продадут, как будто она булка хлеба или кусок мяса. Странно, что для человека, который хочет ее купить, не имеет значения то, что она живая. Чтобы спасти свою дочь, он готов принести в жертву ни в чем не повинного человека. А вы с самого начала это знали и молчали», — Витька смотрел в большие карие глаза Хельги Владимировны. Воспитательница сидела за столом бледная. Растрепанная, под глазами у нее залегли тени, на переносице образовалась тревожная складка. «Еще и лицемерно заботились о ней!» — в голосе Витьки чувствовалась горечь. «Понимаешь, Витя, порой у помощников именно такая судьба — отдать свою жизнь ради спасения другой жизни. С этим ничего не поделаешь!» Витька попытался скрыть разочарование во взгляде. «Ничего нового!» Он с раннего детства знал, что от людей не стоит ждать доброты. Хельга не исключение. Даже ее доброта оказалась лживой, наигранной. «Но Юлиана вовсе не тот человек, за которого нужно отдать жизнь. Она ведьма, она плохая!» – воскликнул Витька. «А как ты это понял?» – спросила Хельга резким, холодным тоном. «Ее отец, к примеру, думает иначе. Все мы для кого-то плохие, а для кого-то хорошие». «Взять, к примеру, тебя?» Витька хотел возразить, но осекся, закашлялся. По сути, Хельга была права. Он ведь тоже почти для всех здесь плохой. Его уважают, боятся, а в глубине души ненавидят. «Мы должны хотя бы попытаться спасти Нику», — сказал он. «Если мы вместе попробуем, у нас получится». Хельга задумчиво опустила глаза и сделала вид, что занята изучением бумаг на своем столе. — Хельга Владимировна, — умоляющим тоном попросил Витька, — помогите мне. — Спасти помощницу может лишь один человек, ее защитник, но у Ники его нет. Щеки у Витьки покрылись румянцем. Сердце взволнованно застучало в груди. — Я буду ее защитником! — воскликнул он. Воспитательница печально улыбнулась. Не хочу тебя разочаровывать, Витя, но, как бы ты ни был смел и отважен, ты не сможешь стать ее защитником. Это потомственный дар. У защитника должен быть особый амулет, который ему в определенное время передает отец. — А ты сирота, обычный человек, — грустно сказала воспитательница. — У меня есть амулет, — соврал Витька, — просто о нем никто не знает. Он смотрел на Хельгу прямо и уверенно, а сам изо всех сил сжимал за спиной кулаки, чтобы не выдать случайно своего вранья. «Неужели? Тогда где же он?» — Хельга искренне удивилась. «Он спрятан в городе, в секретном месте. Когда мой дед умер, я закопал его, чтобы не потерять». Хельга Владимировна медленно встала из-за стола и подошла к Витьке. «Ты хочешь сказать, твой отец был защитником?» Голос воспитательницы дрожал от волнения. «Отец, дед, прадед, все были!» – не краснея врал Витька. Воспитательница погладила его по жестким черным волосам. «Как же я раньше об этом не догадалась! Я же всегда знала, что ты особенный!» Она крепко обняла его, и Витька почувствовал горький запах ее духов. «Мне нужно забрать амулет, а для этого мне нужно хотя бы на день выбраться в город!» сказал Витька, когда Хельга отстранилась от него. «Тут без вашей помощи не справиться». Лицо воспитательницы стало озабоченным. «Ты хоть знаешь, что нас ждет, если твое отсутствие откроется?» «Помнится, как-то давно вы мне сказали, что жизнь пуста, если в ней нет места безумствам и подвигам. Мы же не черви, которым нужна лишь еда и темнота». Глаза Витьки наполнились ликованием. Он всегда стремился к победе, А сейчас тем более. Хельга смотрела на мальчика и с трудом узнавала в его светлом одухотворенном лице того мрачного, озлобленного батю, которого она знала все эти два года. Он изменился до неузнаваемости. У Витьки горели глаза. Он рвался совершать подвиги и рисковать жизнью ради девочки-альбиноски с печальными, прозрачно-голубыми глазами. Разве это не чудо? Хельга давно привыкла к спокойной и размеренной жизни, но ради такой разительной перемены в человеке, ради Витькиных горящих глаз, она готова была расстаться со своим заплесневелым спокойствием. «Я помогу тебе тайно съездить в город, Витя», – тихо сказала Хельга Владимировна. «Поможете? Ну как?» – Витька радостно улыбнулся. «Есть у меня один сумасшедший план». Ответила воспитательница, подошла к Витьке и что-то прошептала ему на ухо. Позже, лежа в своей узкой кровати, Витька закрыл глаза и вспомнил грустное лицо Моли. Я твой защитник, с амулетом или без него у меня все получится, сказал он мысленно, надеясь, что она его услышит. Рано утром, когда парни еще спали, Витька на носочках вышел из спальни, наспех умылся, оделся и прибежал к заднему входу в столовую. На улице было еще темно, но там уже стоял большой продуктовый грузовик, на котором несколько раз в неделю ездил за продуктами в город добродушный и веселый Филипп по кличке Толстяк. Сейчас Толстяк сидел в машине и заполнял бумаги. Витька в ожидании остановился в темноте у кирпичной стены и вскоре увидел, как в сторону грузовика быстро движется высокий темный силуэт. Сомнений не было, это была Хельга Владимировна. Витька тихонько свистнул, она подала ему знак оставаться на месте, а сама подошла к грузовику. Забравшись в кабину, она что-то сказала Толстяку, и тот засмеялся, обнажив ровные белые зубы. — Интересненько, они что с ним, друзья? — удивленно прошептал Витька. Еще немного поболтав, они оба, улыбаясь, вылезли из кабины. Толстяк оглянулся по сторонам а потом открыл двери кузова, и Витька быстро прошмыгнул внутрь. На трассе толстяк пересадил Витьку к себе в кабину. «Только если что, малой, нагибайся, чтоб тебя не видно было, не подставляй меня», сказал он, и добродушно улыбнувшись, включил радио. «Спасибо тебе за помощь, Филипп!» Звуки энергичной электронной музыки наполнили салон, и у Витьки вдруг закружилась голова. «Так звучала свобода!» Он повернулся к толстяку и сказал. — А я и не знал, что Хельга Владимировна ваша знакомая. Филипп грустно усмехнулся, смотря на дорогу, вьющуюся лентой под колесами грузовика. — Знакомая? Хельга незнакомая. Она моя невеста. Жениться мы следующим летом собираемся. Давно бы уже поженились. Да Генриета Альбертовна была против. Так что поженимся тайно и уедем из этого места. Ты только это никому ни слова молчок». Витька удивленно округлил глаза и произнес восторженно. «Вот эта новость! Поздравляю!» «Спасибо, малой. Любить — это ведь хорошо. Я вот считаю, что если не любить, то и жить тогда незачем. Согласен со мной?» «Не знаю. Может быть и так», — кивнул Витька и почувствовал, как сердце гулко застучало в груди. Спустя два часа Филипп высадил Витьку на окраине города. «Дел у меня сегодня много. Управлюсь лишь к вечеру. Встречаемся здесь же, ровно в пять. Не опаздывай, малой!» — крикнул он в окно. Витька помахал ему и пошел в сторону центра. Ему во что бы то ни стало, нужно найти амулет, хоть какой-нибудь, чтобы Хельга и Ника не сомневались в том, что он защитник, а уж там он разберется как-нибудь своими силами. Надо будет справиться и без амулета». Ни в одной драке он на поддержку не рассчитывал, только на свои собственные силы, и впредь тоже будет лишь на них рассчитывать. Витька дошел до центральных улиц, прогулялся по площади, подышал городским воздухом, который пах забытой свободой, сигаретным дымом, автомобильными выхлопами и свежим хлебом. Он на секунду представил, что он свободен, как раньше. Можно весь день слоняться по улицам, воровать в магазинах еду, сидеть на парапетах, глазеть на прохожих, просто жить. Вот только такая жизнь была по душе тому, прежнему Витьке. Настоящий Витька был уже не тем уличным хулиганом, теперь он был защитником. — Где же взять этот чертов амулет? Не в музей же идти за ним, в конце концов, — думал Витька, глядя по сторонам. Потом он случайно глянул под ноги и увидел на обочине камень. Это был обычный серый булыжник, которых на дорогах валялось огромное множество. Он подобрал его, отряхнул от пыли, покрутил в руках и положил в карман. «Ну вот, амулет готов. За семейную реликвию вполне сойдет». Времени до вечера оставалось еще много, поэтому Витька со спокойной душой пошел знакомыми улочками и переулками, туда, где прошло его детство. Все в этом старом районе было по-прежнему. Ветхие бараки соседствовали с обшарпанными пятиэтажками, у подъездов которых, как и раньше, сидели местные бабульки. Витька знал тут всех, со всеми здоровался, вот только его, повзрослевшего, возмужавшего, мало кто узнавал. Даже лучший друг Артем по кличке Шар – Посмотрел на него злобно, как на чужака, без приглашения явившегося на чужую территорию. «Кого потерял?» — недружелюбно спросил Шар. Он смахнул длинные засаленные волосы на бок, встал с лавки в вызывающей дерзкую позу, сунув руки в карманы потертых джинсов. «Ну, привет, Шарик!» — шутливо воскликнул Витька. «Не признал? Это же я, Витька-волчара!» Шар прищурился, минуты две всматривался в Витьки на лицо, А потом подошел к нему, хлопнул по плечу и крепко обнял. Волчара, неужели впрямь ты? Умереть не встать. Ты сбежал, что ли? Витька засмеялся, помотал головой. Я тут ненадолго, брат, вечером назад в свою тюрягу. Покажешь, что тут у вас нового? Пока шар водил Витьку по дворам и подворотням, Витька все сильнее пропитывался воздухом свободы. Не езди обратно, волчара, зачем тебе это надо? Оставайся, найдем, где тебя спрятать, уговаривал Витьку Шар. У нас тут, знаешь, какие замуты намечаются. Я бы рад остаться, брат. Но не могу. Человеку одному моя помощь нужна, ответил Витька. М -м -м -м -м, промычал Шар и закатил глаза. Девка у тебя там что ли? Девчонка, но она друг, ответил Витька и хлопнул Шара по спине, чтоб тот не заметил его смущения. «Ага, друг!» – ухмыльнулся Шар, порылся в карманах и сунул в рот сигарету. Позже к ним подтянулись другие парни, некоторые из них были Витьке незнакомы. Витьку переполняла ностальгия по прежней жизни, но в глубине души он понимал, что уже перерос это все, что не сможет больше жить так, как жил раньше. Прощаясь со всеми, Витька сказал Шару. «Может, избегу когда-нибудь». «Держите мне место в ваших мутках!» Но Шар обернулся к парням и сказал, не вынимая сигарету из темных губ. «Этот не вернется! Все, поцики, потеряли мы Витьку-волчару!» Витька не планировал заходить в барак, где раньше жил его дед, где он, Витька, родился и вырос, но, проходя мимо, не выдержал, сел на лавку и посмотрел на окна. Стекла были давным-давно выбиты, Сгнившие деревянные створки раскачивались от ветра и тонко, протяжно скрипели. Витька уже хотел встать и идти дальше, но увидел в одном из окон силуэт мальчишки, худого и вихрастого. Витька не поверил своим глазам, прошел через заросший двор к бараку и заглянул в окно. Внутри было так, как он помнил, как будто все сохранилось здесь, как раньше, когда был жив дед. Внезапно дверь комнаты распахнулась, и в комнату ввалился пьяный старик. За ним следом забежал мальчик, тот самый, которого Витька увидел в окне. На щеках у мальчика были грязные разводы от слез. У Витьки бешено забилось сердце. Он прижал руку к груди. «Этот мальчик! Это был он сам! А шатающийся старик — это был его дед! Это была моя куртка!» — закричал мальчик тонким звонким голосом. — Зачем ты продал ее, старый дурак? Старик трясущимися руками достал из шкафа коробку и протянул ее мальчику. — Ничего твоего тут нету. Куртку я на свои деньги покупал. У тебя тут только одно богатство. Забирай, если надо. Мальчик дрожащими руками раскрыл коробку, порылся в ней и со злостью швырнул об стенку. Витька стоял за окном. Все происходило прямо перед его глазами, словно в замедленной съемке. Вот картонная коробка ударяется о стену, вот из нее на пол падают старые письма и открытки, и последним из нее вываливается и со звоном на пол падает что-то круглое, блестящее, похожее на камень. Камень прокатился по полу и закатился под шкаф. «Неужели амулет?» – прошептал Витька. Он, стоящий за окном, увидел упавший камень, а мальчишка в комнате нет. Тот Витька был так зол на деда, на родителей, оставивших ему только какие-то старые открытки, что ничего не видел перед собой, кроме страшной нищеты, царящей вокруг. Тот Витька, как и раньше, в слепой ярости выбежал из барака в одном драном свитере, чтобы никогда сюда больше не вернуться. Витька очнулся от забытья. Резко, как будто его окатили холодной водой. Оказывается, он уснул на лавке около барака, и все это ему лишь приснилось. Но сон был настолько реалистичен, что сердце до сих пор бешено колотилось в груди. Витька встал, подошел к бараку, еле-еле открыл разбухшую деревянную дверь и протиснулся внутрь. Здесь пахло сыростью и плесенью. Стены облупились, в прогнивших досках пола зияли темные дыры. Витька осторожно шел вперед, заглядывая в заброшенные комнаты. В каждой из них были оставлены какие-то ненужные хозяйские вещи, которые гнили и умирали вместе с этим старым забытым домом. Дойдя до комнаты деда, Витька заглянул внутрь. Здесь было грязно и пусто, мебели не было, все растащили, за исключением того самого старинного неподъемного шкафа, он темной громадой, Стоял, прижатый к стене. Витька опустился на колени и посмотрел в узкую щель под шкафом. Что-то блеснуло вдалеке среди мусора и пыли. Витька замер. Душу его наполнило волнительное предчувствие. Поднявшись на ноги, он попытался сдвинуть шкаф с места, но тот весил, казалось, целую тонну. С третьей попытки у него все-таки получилось. Увидев, что под слоем пыли и грязи на полу у плинтуса действительно лежит блестящий круглый камень, Витька протянул к нему руку. Но как только его пальцы коснулись гладкой поверхности камня, он вспыхнул огнем. Витька вздрогнул, отшатнулся, но камень будто прилип к его ладони. Его обдало, глетящей во все стороны многолетней пылью, оглушило громким треском разгорающегося повсюду пламени, Потеряв равновесие от жаркой волны, он покачнулся и рухнул на пол, чувствуя, как тело тут же охватил огонь.